Ракотч упоминается там, как черный леопард. Он уже дважды спас графа от покушения. Он очень сильный и необыкновенно лобок в обращении с оружием. Кто-то хотел убить графа? Гидеон пожал плечами. У человека, как он, много врагов. Охотно этому верю, сказала я. Но у меня такое впечатление, что он и сам может хорошо присмотреть за собой. Без сомнения, согласился со мной Гидеон. Я прикинула, не рассказать ли мне, что сделал граф, но затем решила отказаться. Гидеон был с ним только вежлив, но для меня это выглядело, как будто они с графом были душа в душу. «Не доверяй никому». «Ты действительно ездил в прошлом ко всем этим людям и брал у них кровь?» Вместо этого спросила я. Гидеон кивнул. «Вместе со мной и тобой восемь из двенадцати уже внесены в хронограф. Оставшиеся четырех я еще найду». Я вспомнила слова графа и спросила. «А как же ты мог из Лондона ездить в Париж и Брюссель? Я думала, что время, которое можно проводить в прошлом, ограничено пара часов». «Четырьмя, если быть точным», — сказал гидеон «Но за четыре часа никогда не доедешь до Парижа, не говоря уже о том, чтобы еще будет достаточно времени станцевать гавод и взять кровь». «Действительно. И поэтому мы сначала поехали с хронографом в Париж, — глупышка», — засмеялся гидеон «То же самое потом было с Брюсселем, Майланом и Батом» а остальных я смог найти в Лондоне. «Понимаю». «Действительно?» Улыбка гидеона снова была полна иронии. На этот раз я это проигнорировала. «Да, постепенно кое-что становится мне ясным». Я выглянула из окна. «А мимо этого поля на пути туда мы не проезжали? Или?» «Это гайд парк сказал Гедеон, неожиданно насторожившись и напрягся. Он высунулся наружу. «Эй, Вильбур, или как там вас зовут? Почему мы едем здесь?» «Нам необходимо как можно скорее в темпль!» Ответ человека на козлах я не могла понять. «Немедленно остановитесь!» – приказал Гидеон. Он побреднел и снова, когда обернулся ко мне. «Что случилось?» «Я не знаю», – ответил он. «Человек утверждает, что получил приказ отвести нас к месту встречи в южной части парка».